Глава девятая. Самец сдержал слово, хотя я до последнего и думал, что он меня не отпустит. И все же спустя еще пару дней я стою во дворе нашего дома и готовлюсь сесть в повозку. Осталось только отдать последнее распоряжение. Так, народ, я постараюсь обернуться побыстрее, но ничего не обещаю. Вы тут останетесь одни. Так что постарайтесь не вылезать лишний раз из поместья. Мало ли что. После произошедшего явно найдутся желающие мне отомстить, и они вполне могут использовать вас. Да знаем мы. Не беспокойся. Все будет хорошо, донесся насмешливый голос блондинки из первых рядов. Такое чувство, что мы дети малые. А это не так, вопросительно приподнял бровь. Не вас ли на днях поймали за кражу неких бутылок из большого погреба? И это профессионалы, которых обучали незаметными проникать на защищенные объекты противника. «Эй, это не в счет. Кто же знал, что тут винный пуголь похороняет похлеще, чем сокровищницу? Да и все же смогли ведь утащить. А поймали нас после. Один дебил вместо того, чтобы уничтожить бутылки, просто выкинул их в мусорку», — пнула она по ноге своего соседа. «Вот об этом я и говорю», — печально вздохнул, обведя взглядом эти невинные лица. Таки-то. Ты за главного. Присмотритесь с сестрой за этими обалдуями. Хорошо, но... Может, хоть Аю с собой возьмешь на всякий случай?» Кмуро кивнул парень. «Нет, это моё личное дело, и я должен справиться сам. А уж если не смогу, тогда вернусь и подумаю. И всё будет хорошо, не волнуйтесь!» Махнула рукой, двинувшись к повозке. «Ладно, не скучайте, я скоро вернусь». С этими словами... Я забрался внутрь, и транспорт начал свой путь. Правда, перед этим дали пару крюков по кварталу, делая вид, что доставляем какие-то посылки. Хотя почему делали вид? Возничий, правда, их доставлял. И все это для того, чтобы никто не узнал, что я покидаю владение клана. А то мало ли у кого какие мысли могут возникнуть. Уж больно удобный шанс избавиться от меня раз и навсегда. К счастью, наш путь прошел без приключений. После преодоления врат горного перевала в ближайшей деревне мой извозчик сошел. Его место занял я сам, уже переодетый в довольно простые и не выделяющиеся одежды. Разве что волосы перекрашивать не стал. Все же красный цвет, хоть и довольно редок, но встречается, как говорят. Но все же спрятал их под большую широкополую шляпу. Иногда во мне просыпается желание просто срезать все эти волосы, чтобы не мешали, и каждый раз я себя останавливаю. Что-то внутри просто не даёт это сделать. Что уж тут говорить. Я горжусь своим цветом волос и не могу это скрывать. Это наследство, доставшееся мне от отца. Впрочем, проблем в пути не было никаких. Я неспешно, но уверенно продвигался к цели. Благо успел заранее достать карты и определить точное местонахождение моей деревни. Она находилась не столь далеко от врат. Просто придётся немного свернуть в сторону от основной дороги. И вот я все же добрался до своей цели, вот только увиденное там хоть и было ожидаемо, но вызвало не самые приятные чувства череда сгоревших островов в зданий и ни одного целого дома сгорела вся деревня все же тушить ее было просто некому жители либо успели сбежать либо были взяты в плен либо были убиты, добравшись до развалин своего дома я резко остановился. В груди почему-то защемило. Настолько все было знакомо. Вон там на заваленке отец учил меня мастерить самодельный лук. Неподалеку стоял сарай, где я любил прятаться во время сильной жары и хорошенько подремать. Мама знала, где меня найти, и если отлынивать от работы, приходила лично, дабы разбудить маленького лентяя. Руки сами собой сжались в кулаки. Слишком уж эти воспоминания были. Счастливыми, но в то же время и болезненными. Я глубоко поклонился в сторону дома, выражая почтение и благодарность месту, где вырос, и своим родителям, что боролись до конца. Я тамщу! Клянусь! И вы сможете покоиться с миром! После этих слов поспешил покинуть столь тяжелое для меня место. Кроме его воспоминаний, я здесь больше ничего не нашел. Да ни на что я не надеялся. Все же столько лет прошло. Все дома и дороги уже давно заросли травой. Видно, что никто не посещает это место. Все следы былого несчастья уже почти были стёрты природой. Может, оно и к лучшему. Я же двинулся к ближайшей жилой деревне. Там узнал, где дом старосты, и без стука просто вошёл внутрь. Сразу же перед моим взором предстал старик, сидящий за рабочим столом и пересчитывающий горку медных и серебряных монет. Едва увидев незваного гостя, он моментально сгреб все монеты под стол, спрятав их от моего взора. «Вы кто такой? Что вам нужно?» «Расслабьтесь. Мне просто нужна информация», — бросил прямо перед ним на стол серебряную монету. «Три года назад на соседнюю деревню напали. Помнишь, как это случилось?» «А, Тош! Жуткое было происшествие! Целую деревню спалили! Бабы целый день ревели!» «Все же у некоторых из нас там родственники жили», — запрещитал старик. «Ты знаешь что-нибудь о нападавших? Кто они? Где найти?» «Так откуда ж мне знать? В то время как раз род Тарсов, которым принадлежали наши земли, пал. Такая неразбериха была, когда все немного устаканилось, преступников и след простыл. Да и, если честно, никто и не искал их особо». Но нас, сами понимаете, нет ни сил, ни возможностей. Тарсы сгинули. Ну, а эти, которые пришли на их место, род Сорп, тьфу на них, приехали, повысили налоги, и больше их здесь не видно было. Только сборщика налогов и присылают регулярно. На наши жалобы совершенно не реагируют. Ура! Хм! Опасливо покосился на меня старик поняв, что рассказывают незнакомцу. «То есть я хотел сказать, заняты они сильно, уж больно работа сложная, вот и не до наших мелких жалоб». Ослабься, старик, я не из них. Плевать мне, как ты их называешь. Но мне нужна информация о виновных в том событии. Они ведь многих тогда в плен увели, насколько слышал. Неужели такую толпу не отследили?» «Да кому бы это делать?» Я же говорю, что не до того знатным господам было, — махнул рукой староста. — Хотя, знаете, есть кое-кто, что смог бы вам рассказать больше. Один паренек тогда смог сбежать и прибился к нашей деревне. Как-то мы его звали, не помню. Но приютила его вдова Анушка. Вот у него бы вы и поспрашивали. «Как его найти?» — оживился я. «Так живет она на крайней, самый крайний дом по левой стороне возле западного въезда и, и в деревню. Не ошибетесь?» «Благодарю». Получив нужную информацию, тут же поспешил покинуть этого старика. Ему явно было плевать на произошедшее три года назад. Пусть он и старался показать, что это не так. «Такие люди живут по принципу «моя хата с краю». Пока беда до них не доберется, даже не почешутся. Да и похоже, тут почти вся деревня того же мнения. Что ж говорить, если за прошедшее время они даже банальный чистокол вокруг поселения не поставили? Надеются, что их пронесет. Соседям просто не повезло, вот и все, идиоты. Но таких не переубедить, пока беда не придет в их дом. Да и не собираюсь я никого переубеждать. Это только их проблемы. Сейчас меня волновало только то, что знает выживший. Добравшись до нужного дома, я осмотрелся в поисках цели. И услышал стук с задней части двора, так что, ничуть не стесняясь, проследовал внутрь. Там колол дрова молодой черноволосый парень лет пятнадцати на вид. Но, несмотря на шум, мои шаги были услышаны. Да я и не скрывался. Парень обернулся и, нахмурившись, покрепче сжал топор в руке. «Ты кто такой? надо надобно? Я тебя раньше не видел, валил бы лучше отсюда, по-добру, по-здорову». «Да? Не видел? Сомневаюсь. Как-то неласково ты встречаешь старых друзей». Усмехнувшись, я скинул с себя шляпу, скрывающее лицо. «Ты... Стоп! Нет! Не может быть!» Топор выпал из обессилившей руки, а губы прошептали лишь одно имя. «Кайден». «Давно не виделись, Свен», — мягко улыбнулся я. Койден! тут же резко рванул он вперед, чтобы схватить и крепко обнять меня. «Жив! Я знал, что ты сможешь выжить!» «Я тоже рад, что ты жив, друг», — похлопал его по плечу. «Да, это был мой старый друг детства, Свен. Ух, сколько мы с ним мест излазили в свое время. Старались заглянуть в каждую щель, и все в округе нашей деревни знали». Сейчас эти воспоминания вызывают лишь легкую, но слегка печальную улыбку. «Я думал, что ты погиб, не нашел тебя среди пленных!» — разжав объятия, сразу же начал расспрашивать он. «Ты знаешь, что с ними случилось?» «Не особо», — вмиг помрачнел парень. «Их увели куда-то на север, и там продали. Никто не вернулся. По крайней мере, не дошли до этой деревни. Надеюсь, что с ними все в порядке сейчас». Я тоже надеюсь. Едва сдержал свою дрожь, понимая, что продать их могли кому угодно. Нет никаких гарантий, что их судьба была лучше моей. Лишь надежда. «Как ты выжил?» — резко сменил он тему. Видно было, что парню больно говорить об этом, и я не стал настаивать. У меня сейчас тоже нет возможности их искать. А даже если и найду... То что дальше? Выкупить, чтобы дать свободу? А дальше куда? Я не могу спасти всех. Случайность. Кое-кто из разбойников решил подзаработать и продать меня лично. И совсем недавно я смог освободиться. Сперва добрался до нашей деревни, но, как понимаешь, там ничего не осталось. И вот пришел к вашему старости пораспрашивать о виновниках произошедшего. Вот только он ничего не знает, но рассказал о выжившем. И вот я здесь. Сам-то ты как сбежал? Тоже случайность. Я... Как бы так сказать, а, чего ж тут теперь? В общем, ходили слухи, что иногда по ночам молодые девушки купаются на нашем озере. Вот я и решил проверить. Как понимаешь, никого там не нашел. А когда я вернулся, увидел огонь. Хотел было рвануть на помощь, но вооруженных людей тоже успел заметить. В общем, прости меня, я испугался. Просто замер от страха и лишь наблюдал за происходящим, не в силах ничего сделать. Не стоит себя винить. Ты был ребенком и все равно ничего бы не смог сделать, твердо посмотрел ему прямо в глаза. Сейчас ты жив и способен помочь мне отомстить. Отомстить? Стой, Кай! Ты не понимаешь, даже если мы пойдем вдвоем, то просто ничего не сможем сделать, иначе я сам бы давно отомстил. Настороженно посмотрел на меня, ища безумие где-то в глазах. И я его отлично понимаю. Звучит и вправду как безумие, если не знать некоторых деталей ведь часть из них я решил раскрыть. «Поверь, у меня получится. Ты только скажи, где искать?» создал в своей руке кинжал из тумана и тут же развеял его. «Маг! Ты маг, Кай! Тогда... тогда все может и получиться!» тихо прошептал он. «На самом деле, все в округе знают истинных виновников. Вот только все молчат, боятся. И есть чего. Эти бандиты были посланы родом Сорг, и даже несмотря на произошедшее продолжает служить ему. Тогда почему староста мне не рассказал все сразу? Я ведь сказал уже, что он трус, просто боится, что кто-то узнает о том, что он тебе что-то рассказал. А ко мне отправил, потому что меня не жалко. За это время я так и не стал для местных своим. Они все боятся. Даже тогда, когда я тогда добежал до них, не отправились сразу же проверить, может, остался кто в живых. Нет, они выждали пару дней, чтобы уж... Точно все бандиты ушли, и лишь потом добрались до деревни. Да и то лишь для того, чтобы поискать ухронки жителей. Может и похоронить мертвых хотели, да некого было. Всех сожгли в их же домах, чтобы следов не оставлять. А так сгорела деревня и никаких вопросов. Это, впрочем, не важно. Это на их совести, бандиты. Расскажи про них, поморщился я, но не стал дальше развивать эту тему. Но не убивать же целую деревню за такое. Все равно они ничего не смогли бы сделать. Главным среди них сейчас некий мерф. А сами они заняли развалины крепости на восточной границе владений рода Сворк. Собирают, так сказать, дорожную пошлину. Тем и живут. Ну а если какая-нибудь деревенька задерживает уплату налога, то этих псов спускают с привязи. После уничтожения нашей деревни их до жути боятся. Так что платят все, без вариантов. Мерв. Знакомое имя, протянул я предвкушающе оскарив зубы. Сколько их там, знаешь? Не думал, что этот урод еще жив. Видимо, судьба берегла его, чтобы однажды мы смогли встретиться. Говорят, вроде пара десятков, но точно не скажу. Нормально, кивнул я, доставая карту. Сможешь показать, где именно эта крепость находится? Э... вроде здесь э... должна быть...» «Да, точно! Там как раз дорога странно изгибается поблизости...» «Точно здесь!» — задумавшись, все же ткнул он пальцем в точку на карте. Ну, Кай, ты что, правда решил пойти туда? Одумайся! Среди них тоже есть маг! Это слишком опасно! Подожди немного, подрастем, станем сильнее, тогда вместе отомстим!» Я ведь тоже не просто так тут сижу, тренируюсь с мечом. Думаю, через пару лет мы станем куда сильнее. Не стоит так волноваться обо мне. Я не могу многого сказать, но... Просто поверь, я справлюсь. А ты молодец, Свен. Идешь к своей мечте. Я ведь помню, что ты хотел стать великим воином. Уверен, у тебя получится. Вдруг в голове всплыла мысль, и я достал из пространственного хранилища книгу, что хотел продать при случае. «Стиль меча черепахи! Откуда она у тебя?» Я слышал, что стилем обучают только в специальных школах или в родах профессиональных воинов. «Ну чтобы книга!» — удивленно вчитался в написанное на обложке. «Досталось по случаю?» «Мне она не нужна, хотел продать, но, думаю, лучше пусть тебе отдам. Честно говоря, понятия не имею, будет ли она для тебя полезна. Может, это вообще не для тебя стиль. В крайнем случае, просто продай и попробуй найти что-то получше» похлопал его по плечу. «Спасибо, Кай!» — вновь резко обнял он меня. «Ты просто не представляешь, что это для меня значит. Обычному деревенщине вроде меня невозможно достать подобное сокровище. Максимум смог бы выучить стиль прямого меча, если пошел работать наемником или устроился на службу какому-нибудь мелкому роду. Ему обучают всех. Но эта книга сразу же поднимет меня на пару ступенек вверх. — Так я смогу претендовать на гораздо большее, куда бы не решил устроиться. — Вот и славно. Тогда, надеюсь со временем, услышать о великом воине по имени Свен, — усмехнулся я. — Рад был тебя повидать, но мне пора. «Стой — Стой! — резко выкрикнул он, когда я уже было собрался уходить. — Может, останешься? — Пусть тут и не самое лучшее место, но крыша над головой есть, а там... Нет — Нет, — оборвал его речь, понимая, что хочет сказать мой старый друг. — Прости. Но на этом наши дороги расходятся. Это не потому, что я возгордился, став магом, или виню тебя в чем то Совсем нет. Просто судьба выкинула такие карты. Сейчас у меня есть место, куда я смогу вернуться. И я бы взял тебя с собой, но... Это будет слишком опасно для того, кто не сможет за себя постоять. Тебя захотят использовать против меня. А я не могу этого допустить. Прощай, друг. До встречи, друг, — донеслось мне в спину. И пусть мне было тяжело принять такое решение, но оно было единственно верным. Если за своих людей я могу быть уверенным, то за него нет. И дело совсем не в том, что он не маг. Хоть и это тоже имеет свое значение. Свен — обычный деревенский парень, пусть и перенесший огромную потерю в детстве. Его могут банально обмануть или вынудить. Нет. Ему и вправду будет куда безопаснее здесь, подальше от меня». Сам же я отправился к указанной им точке на карте. Место оказалось не столь далеко, всего день в пути, и я уже приближался к нужному месту. На горизонте замаячила полуразрушенная крепость, которую я искал. Что же? Наступила пора мести.